Глава пятая «Атаман, дозор степи вернулся, причем не пустой, а с освобожденным полоном, да еще хабара с собой приволокли немеренно», — доложил подбежавший ко мне малец из группы наблюдения, куда были определены самые смышленные дети в возрасте от семи до двенадцати лет. «Сколько на этот раз народа привели?» — поинтересовался я, продолжая вместе со старостой пилить бревно. «Не знаю, я счету еще не обучен, но людей много» намного больше, чем привели в прошлый раз. Виновато, поглядывая на меня, ответил он, переминаясь с ноги на ногу. — Ладно, Верен, отдохни пока, а я пойду взгляну, что там да как. Утерев холщовой тряпицей выступивший пот, я натянул грубую домотканную рубаху и, прихватив с собой шашку, с которой никогда не расставался, направился к воротам крепостной стены, за прошедший месяц подросшая еще на два с лишним метра. С того момента, как непожелавшие остаться на Хортице люди переплыли большую реку и основали выселки на противоположном берегу, прошел ровно месяц. Работы было много, а рабочих рук катастрофически не хватало, из-за чего пришлось составить отряд из бывших баронских дружинников и отправить их на перехват рабских караванов. В первый рейд я отправился вместе с ними, а последующие три они справлялись без меня, и, надо сказать, вполне успешно. Так что на сегодняшний день на Хортице обитало уже порядка 400 человек, из-за чего работы по возведению стены и укреплению ускорились. Помимо крепостной стены, мы заложили еще семь оборонительных башен по периметру будущей крепости и с внешней стороны стены построили большой барак для бывших пленников, где они проходили фильтрацию, прежде чем попасть на территорию излучины. Туда проникали только те, кто решал стать казаком, остальным там делать было нечего. С некоторых пор я завел привычку каждого освобожденного подробно опрашивать об окружающем мире и вносить отметки в практически голую карту, выданную мне в туристическом агентстве. Помимо этого я составлял для себя персональный список аристократов с отзывами простого люда о каждом из них. Такие знания обязательно должны пригодиться. После опроса каждый освобожденный получал право выбора – остаться с нами или поддаться на противоположный берег. И на сегодняшний день таких отказников набралось около сотни. В основной массе это были крестьяне из зажиточных, по воле случая оказавшиеся в рабском ошейнике и надеющиеся вернуться на свой прежний уровень. Была еще одна категория, кто не горел желанием браться за оружие, предпочитая работать на земле без всякого для себя риска. И, как правило, такие были профессионально наследственными батарками. Они меня совершенно не интересовали. Мне требовались люди совсем иного склада и характера. Решительные и бойкие, готовые свернуть горы с риском для жизни ради мечты о воле. Пока толковой информации удалось собрать немного, так как грамотных и образованных людей практически не попадалось, но даже из того, что удалось наскрести, можно было сделать кое-какие выводы. Степники хаживали в земли вольных баронств, как к себе домой. Тактика была стандартной – налетели, ограбили и быстро текать, пока по ушам не надавали. Главной целью были продовольствия и пленники, да и торговыми караванами не брезговали, невзирая на их сильную охрану. Судя по многочисленным арабским караванам в степи, это дело было поставлено на широкую ногу, и оставалось только удивляться, почему вольные баронства с графствами и герцогствами до сих пор не объединились, чтобы прекратить это форменное безобразие, ведь такие налеты больно бьют по хозяйственной деятельности аристократии, существенно снижая доходы. Определенно, кому-то было выгодно такое положение дел, ведь неспроста пленников скупают на корню и куда-то увозят на больших морских кораблях. Пока размышлял о странности этого мира, я не заметил, как подошел к воротам, где меня дожидался командир боевой дружины, которому я присвоил звание «Есаула». «Ну, здравствуй, Борислав. Поздравляю с успешным рейдом». «День добрый, атаман. Рейд действительно прошел удачно». Захватили четыре каравана, взяв в качестве трофеев чуть более сотни лошадей с повозками и продовольствием, да еще три походные кузницы с кузнецами-рабами. Людей с собой привели более двух сотен. Среди них священник с двумя монахами и один переписчик книг с полной телегой дорогого пергамента. Помимо этих образованных, в одном из караванов было три десятка плененных воинов, до недавнего времени служивших в дружине барона Фальга, спесивого и заносчивого до невозможности. «Воины и образованные люди нам действительно очень нужны. Ведь мальцов наших надо учить грамоте и счету». Одобрительно покивав, высказал я свое мнение и, разгладив отросшие усы, распорядился. «Борислав, рейды пока следует прекратить. На месяц, а может и дольше». «Степняки далеко не дураки. Думаю, пропавшие караваны уже вызвали в их среде беспокойство. Не хватало еще кинуться на розыске виновников и придут сюда, а мы еще не готовы». Да и продовольствие у нас в обрез. Семьсот человек — это предел, который мы в состоянии содержать. Да и то на достаточно скудном пайке. Прекратить так прекратить. Хотя пощипывать степняков — дельце выгодное. Особенно после совершенного ими налета. В карманах и походных сумах некоторых иногда не только медь с серебром попадается. Но и золотишко разное. В основном монеты, но бывают и ювелирные украшения. Жаль только, деньги тратить негде. Ни кабаков, ни винокурин у нас нет. Да и купцы пока не захаживают. Кстати, как полагается, общинную долю сегодня вечером в казну внесем. Ладно, пойдем на освобожденных пленников взглянем. Деньги это, конечно, важно, но люди намного важнее. Да что там говорить, люди вообще главная ценность. Не пойму только, почему аристократия так расточительно относится к своим подданным, позволяя степнякам столь нагло и безнаказанно разбойничать на своих землях. Борислав пренебрежительно махнул рукой. Да что им беспокоиться о каких-то крестьянах, вечно копающихся в земле? Приносят доход хорошо, а нет, так с войной пойдут к соседу и там поживятся трофеями, если, конечно, сосед такому деятелю шею не свернет. Ничего не ответив Исаулу, я вышел через ворота и направился к бараку, где женщины уже кормили бывших пленников горячей ухой с сухарями и холодным квасом. Без гастрономических изысков, зато сытно и питательно. Войдя на территорию фильтрационного лагеря, я присмотрелся к изможденным людям. Заприметив священника с двумя монахами, подошел к ним. Приятного аппетита, уважаемые! Как только отобедаете, пройдите в дальнюю избу. Мне с вами с глазу на глаз переговорить требуется. Не став дожидаться ответа, я развернулся и решительным шагом направился в домик, где обычно проводил беседы с освобожденными пленниками. Войдя в помещение, устроился за грубо отесанным столом и, достав блокнот с картой, занялся изучением предыдущих показаний, желая более точно сформулировать вопросы. Но долго мне этим увлекательным делом заниматься не позволили появившиеся служители культа. Я поднялся и вежливо предложил. «Проходите, почтенные, присаживайтесь. К сожалению, мне нечего вам предложить, слишком бедно живем». Как вас зовут? Меня, Кличут, Атаман Кудряш. Священник, поглаживая бороду, внимательно вгляделся в мои глаза и задумчиво ответил. Я, отец Гавриил, до недавнего времени возглавлял один небольшой деревенский приход на землях барона Фальга. Иноки же возвращались из святых мест и попросились на постой, но налет степняков не дал нам возможности познакомиться ближе. Зовут их брат Валир и брат Туану. Воины баронские храбро бились, защищая деревню, но слишком силы были неравными. В общем, попали мы в полон и погнали нас вместе с остальными в степь, пока ваши воины нас не освободили. Вот такие дела наши скорбные. Ну что ж, отче, предлагаем вам вместе с монахами построить Божий храм на излучение. Ведь люди у нас есть, а духовного поводыря нет. «Воистину мудрые слова, сын мой!» — воскликнул отец, говорил — осеняя себя святым кругом вокруг головы. «Такое предложение делает вам честь, атаман-кудряш. Далеко не каждый аристократ заботится о вере, полностью отдавшись во власть греха. Я не аристократ. Я атаман свободных людей. Будет их воля, изберут себе другого, более способного и удачливого. Но пока я их командир». «Как это?» Ошарашенно выпалил брат Туана, рассматривая меня округлившимися глазами. «Все очень просто». У нас нет аристократов по праву рождения. Любой, кто хочет быть свободным и независимым, должен доказать обществу, что он этого достоин. В общем, если хочешь занять высокое положение, потрудись на благо людей. И тогда будут тебе почеты и уважение, да и достаток, что само по себе немаловажно. Так что в нашем крае все зависит от самого человека, его личных качеств. Ну и, конечно, без божьего покровительства не обойтись. Интересные у вас тут порядки». — протянул отец Гавриил. — Пожалуй, займусь-ка я устройством прихода. Только монахи мне не подчиняются и должны непременно вернуться в монастырь. — А вот с этим будут трудности. Через степь не пройти. Она кишмя кишит воинственными степниками, И они вновь окажутся в рабских ошейниках. Если знают иной путь до монастыря, пусть идут. — А вы могли бы помочь нам пройти через степь? Ведь у вас есть опытные бойцы, освободившие нас из плена. Как-то странно, посматривая на меня, задал вопрос один из монахов. «Бойцы у нас, конечно, есть, но их очень мало, поэтому мы не можем себе позволить разбазариваться ими, так что на это можете не рассчитывать. До ближайшего домена как минимум 12 дневных переходов, да и то, если идти каждую ночь. Может, через полгода мы вас и сопроводим, если захотите. А пока лучше оставайтесь здесь, занимайтесь строительством прихода, И заодно обучайте детей азбуки и счету. Благое дело вы задумали. Прищурив правый глаз, тихо проговорил монах, помолчал, бросил взгляд на отца Гавриила и, качнув головой, заявил. Мы примем ваше предложение. Вот и хорошо. С облегчением выдохнул я. Проводив служителей местного культа до выхода, я подозвал одного бойца и потребовал найти и привезти в хату переписчика какник. Вернувшись в кабинет, сел на табурет и задумался. Что-то эти духовные лица какие-то мутноватые, особенно один из монахов. А это значит, с этими типами следует держать ухо востро. Дождавшись писаря, я в подробностях стал его расспрашивать. Разговор продлился более двух часов. Получив от него целый ворох разнообразных сведений, я отпустил его и со всеми записями отправился на излучину, где нашел старосту. Верин, тут вот какое дело. Борислав с последнего рейда... «Притащил слишком много народу, поэтому организуй сегодня на берегу большой реки грандиозную пьянку для бывших пленников. Пиво, крепкое вино да закуску. Напоить их следует основательно, особенно вояк. И когда они дойдут до нужной кондиции, завести с ними задушевные разговоры. Сам знаешь, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Расспросить, как попали в плен и кто вообще такой отец Гавриил и его монахи». «Ну, не верилось мне» что эти духовные люди – простые служители культа, вернее, один из них – точно подстава. «Не беспокойся, атаман, сделаем, у каждого будет своя роль», – заверил меня Верен и поспешил выполнять мое распоряжение, так как до захода солнца оставалось чуть меньше трех часов.